Голова 373. Комариная тварь. Глаза Ван Линя ярко сверкали, он медленно их закрыл и приступил к медитации. Ван Линь был погружен в воду по шею, и пока он медитировал, слабый след духовной силы в воде медленно усиливался. Вот только тонкий слой пленки над телом Ван Линя препятствовал полному её поглощению. Как только сила уже была готова войти в тело Ван Линя, тонкая пленка отталкивала ее обратно. Спустя время духовные отцы в воде подземелья становилось все сильнее и сильней. Деревня огненного облака даже ночью была хорошо освещена. Со всех сторон были слышны стоны наслаждения. Время от времени слышались крики девушек. И в этот момент в самом пышно обустроенном доме крупный и хорошо сложный мужчина сидел в комнате, а перед ним была открыта парчевая коробочка. Внутри находилась светящаяся жемчужина размером с кулак и спускающая нежный свет. Мужчина взял в руки жемчужину и пристально смотрел на нее долгое время. В его глазах горел свет жадности. «Большой шарик наверняка имеет хорошую цену», — подумал он. Спустя некоторое время он положил шарик обратно и закрыл коробочку, обшитую бархатом. После его взгляд упал на другие вещи на столе. Он посмотрел на серую сумку, тот же верзило взял ее в руки. Повес она казалась очень легкой, будто вообще ничего не весила. Но больше всего было странно то, что эта сумка не имела отверстий. Мужчина сильный тому удивился. «И как это понимать?» — спросил сам себя мужчина. Немного помолчав, обеими руками он вцепился в сумку. Однако, какую бы силу не применял, как бы сильно не вздавались его мышцы, открыть он ее не мог. «Это же обычный шелк. «Верно, конечно, обычный. Но разорвать не выходит. Однако шелк боится огня. Ха, тогда я просто попробую его сжечь». Его взгляд озарила вспышка, и он тут же поднял пламя свечи к сумке. Прошло немного времени, но сумка нисколько не изменилась. Мужчина был в шоке. Он не чувствовал даже малейшего тепла от этой сумки. Да что происходит? Мужчина вытащил длинный меч, за который он заплатил большую сумму. Созданный мастерами, меч был чрезвычайно остр, и он мог легко разрезать волосок, упавший на него. В это время длинное лезвие меча упало сверху на сумку. После этого он поднял лезвие и посмотрел на сумку. В его глазах тут же появился глубокий шок. Осторожно подняв сумку, он долго смотрел на нее, а потом засмеялся и произнес: «Сокровище. Это точно сокровище. Если спрятать его у груди, то в критический момент оно спасет мне жизнь. Не думаю, что владельцем этого редкого сокровища был этот уродливый малец. Какая жалость, что ее так мало, иначе сегодня вместе можно было бы сшить из нее одежду». «Вот это действительно было бы отлично!» Мужчина бережно спрятал сумку в тайник у себя на груди и мгновенно его взгляд вспыхнул. «Этот уродливый мальчишка, возможно, знает, где он достал его. Нужно спросить его об этом». Подумав так, он встал, вышел из дома и направился в дальнюю часть селения, где располагалось подземелье. Окружающие, увидев его, тут же приняли вид, что готовы исполнить любой его приказ. Мужчина быстро добрался ко входу в подземелье, Здесь стояли двое охранников, которые болтали друг с другом, но, завидев пришедшего, при громко крикнули. «Приветствуем босса!» Рослый мужчина только хмыкнул и сказал. «Уродливого мальчишку, которого мы привели! Куда вы его кинули?» Ему тут же ответили. «Он в северной комнате! Открывайте!» Бросил мужчина. Разбойники тут же разошлись по сторонам, открыли двери, а затем, подняв металлическую сеть, громко выкрикнули. «Готово, босс!» Прежде чем они закончили, их тела внезапно затряслись, а из появившегося прохода внезапно показалось тело. Оно приблизилось к железной сетке и прошло сквозь неё. Послышались звонкие звуки падающего металла, а вслед за ними показался юноша с бесчисленными шрамами на лице. Оба его глаза светились холодным свечением, будто его переполняла чудовищная ярость. Взгляд рослого мужчины мгновенно окаменел, и он с глухим видом смотрел на парящего в воздухе человека перед собой. По его телу прошла сильная дрожь, он тут же развернулся и бросился убегать, но, успев сделать только пару шагов, он был схвачен огромной невидимой рукой и со щелчком огромных пальцев, не успев даже вскрикнуть, со взрывом превратился в кучу плоти и крови. Из его нагрудного кармана тут же вылетела сумка и упала в руки юноши. Этим юношей был, конечно же, Ван Лень. Духовные силы внутри воды подземелья, наконец, прорвались через невидимый слой, и теперь тело Ван Лене может спокойно поглощать духовную силу. Но этой духовной силы было слишком мало. Выйдя из подземелья и убив одного, она почти полностью рассеялась, и Ваналень тут же направил последние остатки сил на сумку. «Комариная тварь!» Немедленно сумка замерцала синим светом, из нее вырвался черный луч, который с грохотом остановился в воздухе и принял вид огромного размером с холм комара. В глазах стоявшего неподалеку разбойника немедленно появился страх, его тело затряслось, и от него распространился запах мочи. Его штаны мигом стали мокрыми, а само тело повалилось назад и потерялось без памятствия. После того, как комариная тварь появилась, она сразу взревела, этот звук тут же распространился по всей долине, и спустя секунду исчезли все звуки, остался только рев комариной твари. Он мысленно пообщался с Ванолинем, в этот момент, видя, насколько Ваналин сейчас слаб, он тут же пришел в ярости и всё понял без слов. Своим огромным хоботком он указал на тело лежащего человека, которая тут же затряслась и в миг от него остались только кости. После того, как Ван выпустил комариную тварь, он успокоился. Ему нужно было поглотить много духовной энергии, так что теперь с охраной комара он может не беспокоиться о своей защите. Рёв огромного комара шокировал всех людей в поселении. Один за другим они подняли оружие, но, сделав всего два шага, они вдруг увидели комара размером с холм. Тот выглядел очень свирепо, а из его горла вило холодный цы. Ноги разбойников тут же обмякли. Некоторые трусливые даже закричали от страха. «Дьявольский дух!» Конечности ванлине до сих пор болели. Его взгляд вспыхнул холодом и упал на человека со шрамом на лице. Указав на него, комарина и тварь с рёвом тут же полетела в его сторону и с грохотом ударила своим хватком по телу мускулистого мужчины. После удара мужчина со шрамом на лице резко надрывно завопил и мгновенно превратился в лужу свежего мяса. Дом да позади него также развалился от ударной волны. А комар развернулся, поплыл обратно к Ванолиню и остановился над ним, с угрюмым взглядом взирая на долину. В этот момент все люди в деревне сложили своё оружие, их ноги тряслись, а на лицах читался невиданный страх. В этот момент из толпы вышел один человек, это был ученый. Хотя его тело тряслось, все же он держал себя в руках, и лицо его было спокойным. После того, как он вышел, то низко поклонился и дрожащим голосом произнес. Молю бессмертного смирить свой гнев. Мне знали, кем вы являлись. Я очень извиняюсь за такую оплошность. Ванрин уставился на человека и тяжелым тоном произнес: Что это за страна? Ученый наспех ответил: Это место прилегает к северной границе страны Руандан, страны Лу. Страна Рвандан находится на севере материка Сузаку». Помолчав, Ванрин сказал: Копаете здесь, чтобы вода в подземелье ушла? Сколько потребуется дней? Учёный тут же ответил дрожащим голосом. «Три... Нет, даже дня хватит!» Ван Реньке внул и сказал. «Начинайте». Он не убрал комариную тварь, а оставил её охранять чуть в стороне. Учёный почувствовал облегчение, развернулся и быстро крикнул. «Все сюда! Будем копать здесь!» Люди из деревни начали двигаться один с другим. Каждый из них испытывал сильнейший страх, а их тело дрожали, заставляя использовать свою силу полностью. Особенно были испуганы те оставшиеся 16 человек, что прибыли с Ван Линьем. Ван -Линь закрыл глаза и погрузился в медитацию. Комариная тварь покружила над Ван Линьем и приземлилась недалеко от него. Свет её зловещих глаз время от времени падал на поселенцев вокруг. Во всей деревне Огненного облака было более двухсот человек. Начав копать, они использовали всю свою силу для постройки подземелья. Под их воздействием подземная тюрьма быстро расширялась и большая масса грязной воды вытекала оттуда, заставляя удивляться окружающих людей. Чем дольше они копали, тем чище становилась вода, и вскоре появился даже ароматный запах. Спустя день воды, наконец, осталось очень мало, и люди из деревни прекратили копать, но посмотреть на Ван Линь они все равно боялись. Ван Линь не обращал на них внимания, с помощью комариной твари он проник внутрь открывшейся пещеры, подземелье в это время выглядело как очень глубокий бассейн. Ван Линь сел внутри и закрыл глаза в медитации. и тварь защищала его, находясь неподалеку, если хоть один человек посмеет сделать шаг вперед, то поплатится жизнью. Долго ожидая возвращения в Анлине, ученый сделал несколько шагов назад. Видя, что и тварь не обращает на него внимания, он успокоился и отступил еще на несколько шагов. Люди из деревни повторили за ним, и вскоре в этом месте не осталось ни одного человека. Люди из деревни уже были готовы сбежать, куда глаза, глядят. Но в этот момент голос Ван Ли не донёсся из глубокого бассейна. «Никому не разрешено уходить!» Учёный в душе начал плакать, но тотчас же поспешно оповестил всех. Теперь в деревне Огненного облака было тихо и мирно, каждый день был беззвучным, а люди были заперты будто в тюрьме. В эти дни путешественники, которые проходили мимо, были очень удивлены. В месте, где раньше безраздельно властвовали 18 разбойников Огненного облака, теперь было абсолютно тихо и спокойно уже более двух месяцев. В этот день Ван Линь открыл глаза в глубоком бассейне, его раненое смертное тело полностью восстановилось, вот только влияние домена чая и печати ничуть не уменьшилось и не исчезло. За два месяца я восстановился только до второго уровня конденсации Ц. Сила печати домена не ужасает. Нужно найти место с еще более богатой духовной силой. Как жаль, что изначальный дух разрушен. Я едва могу удержать остатки от рассеивания, поэтому у меня нет никакого способа вытащить сферу еще небеса. Духовная энергия, собранная сферой, сильно бы мне пригодилась. Я хотя бы имею несколько высококачественных духовных камней, так что временно мне хватит духовной энергии. Сейчас важнее всего восстановить изначальный дух и вытащить сферу. К сожалению, в этом месте, очевидно, нет духовных артерий, но все же вода имеет какую-то мистическую силу, а это странно». Ван Ленин надолго задумался, потом двинулся, и его тело утонуло в глубине бассейна. Раньше его телу не хватало культивации, и оно могло только плавать на поверхности, не утопая. Теперь же, когда он наконец смог прерваться в мир культивации снова, он решил выяснить, что была причиной этой мистической силы. Ван Лин знал, что его текущий уровень слишком слаб, и он решил, что если встретит хоть малейшую опасность, то тут же позовёт комариную тварь. Быстро он погружался все глубже. Здесь, в пруду, он мог видеть очень глубоко. Он видел, что вода на дне кристально чистая, но сама земля абсолютно черная и покрыта толстым слоем ила.